Честь вторая. Выживает сильнейший. Глава 1. Однажды, когда парни готовились погрузиться в шаттл, чтобы отправиться на очередное задание по боевой подготовке в условиях невесомости, отец Соломон приказал им надеть скафандры. Сегодня мы попробуем нечто новое. Зажав шарообразные шлемы под мышкой, они проследовали за отцом Соломоном и тремя другими четверосами в грузовой отсек, обитый мягким материалом. Где они, пристегнутые ремнями безопасности, просидели в полной тишине последующие два часа, пока шаттл двигался по низкой суборбитальной траектории вокруг Луны. Когда корабль прилунился, парни нацепили шлемы и проверили друг у друга системы жизнеобеспечения. Жесткие скафандры стесняли движение. В заполненном помещении ребята то и дело сталкивались. В ожидании предстоящих приключений их переполняли восторг и тревога. Из отсека выкачали воздух, откинули трап. Построив своих подопечных в ряд, щитцы вывели их на поверхность Луны. дэйв 8 одним из последних покинул шаттл, следуя за собратьями. Несколько парней упали на колени и обхватили руками большие круглые шлемы. Другие, вроде дэйва 8 замерли и с восхищением смотрели на голую равнину, протянувшуюся на километры вперед до гряды скругленных, напоминающих подушки холмов, которые изгибались вдоль всей линии горизонта. Видно было отлично. То, тут то там на равнине попадались кратеры, повсюду были разбросаны обломки, камней разных размеров, на фоне черного неба каждый холм четко вырисовывался. Казалось, там находится край мира. Не покидало впечатления, будто оказался в комнате с одним единственным слепящим источником света, низкоподвешенным за копченому потолку. Такого яркого света да и восемь никогда в жизни не видел. Не спасало даже поляризационное стекло визора. Солнце, яркий плывущий в абсолютной в поглощающей черноте белый прожектор, резкий свет которого отражался от голубого лунного пейзажа. Раздался дикий крик, и трое мальчишек поскакали прочь по залитой светом равнине, догоняя друг дружку. Отец Соломон и отец Рамос бросились за ними, на ходу выкрикивая приказы остановиться, вернуться назад. Отец Алдас и отец Кларк ходили среди остальных, ласково подбадривали тех, кто стоял на коленях, просили их встать, а других выстроиться в шеренгу. Дейв 8 занял свое место в одном из двух рядов. Он и его братья уже машинально строились таким образом. Треих спешавших привели назад и даже не сделали выговора. Затем отец Соломон приказал всем разбиться на пары и сообщил, что каждая пара получит свои координаты. Им требовалось добраться до указанной точки, найти сброшенный беспилотником флаг и принести его обратно. Обычная тренировка, первая из многих, что должны были познакомить их с различными типами лунной поверхности. Отец Селамон сказал, что сперва задание может показаться им странным и пугающим. Но он не сомневается, они справятся. Не опозорят себя и не провалят миссию. Дейв 8 достался в пару Дейв 14. Они отправились на северо-запад, в точке в трех километрах от места, где прилунился шаттл. Они двигались подпрыгивая, не сгибая коленей. Техника, годами отрабатываемая в спортзале. Всю поверхность спутника покрывала бархатная пыль. Казалось, дунь легонько, и она тут же исчезнет. Ну на деле она была гораздо плотнее. Каждый шаг Дейва вздымал небольшие облачка. Грязь прилипала к внешним ботинкам, оставляя угольно-чёрные пятна. На земле четко отпечатывались следы парней. Когда Дейв остановился и оглянулся, то увидел две переплетающиеся цепочки, что отблескивали в ярком свете и вели прочь от шатла. Посреди голого лунного пейзажа, на фоне черного неба, под слепящими лучами безжалостного солнца, корабль, похожий на коробку с растопыренными ножками, выглядел крохотным, хрупким, очень одиноким и совсем чужим. У Дэйва внезапно закружилась голова. Предметы вокруг резко увеличились, будто он посмотрел в бинокль. Он вдруг понял, что некоторые детали лунного пейзажа, казавшиеся маленькими и близкими, на самом деле находятся далеко и очень велики. Измерять расстояние на Луне оказалось делом непростым, поскольку в вакууме далекие предметы находятся в таком же четком фокусе, как и те, что совсем рядом. Да и сравнивать по масштабу было нищим. Однако дэйв 8 решил, что округлые холмы, скорее всего, огромны и находятся далеко, ведь их очертания никак не менялись, хотя согласно навигационным показателям в нижнем правом углу визора, они с дэйвом 14 прошагали около километра в их направлении. дэйв 14 окликнул спутника и предложил поторопиться. Дыхание Дейва 8 было хриплым и прерывистым, сердце колотилось. Он подмечал каждую деталь. все казалось необычным и особо значимым. вызывало восторг и заставляла с непривычной четкостью воспринимать реальность. Солнце находилось у них за спиной, создавая блики на ребристом рельефе. Тени вытягивались перед ребятами, пока они продвигались вперед. Почва вокруг них выглядела золотисто-коричневой, но чем дальше, тем темнее она становилась по бокам, а под ногами казалась серой или черной. Мелкие камешки были повсюду, то глубже уходя в пыль, то находясь на самой поверхности, и каждый отбрасывал четкую тень. Всю поверхность изрыли крошечные отверстия кратеры от столкновений с микрометеоритами. Подумал Дей8, и его охватила радость. Уроки не прошли даром. Окружающую равнину тоже всю исписцерили кратеры размером от игольного отверстия и небольших выемок до глубоких ям, куда мог целиком поместиться шаттл. Внутренние склоны кратеров порой покрывали более мелкие воронки, а вокруг тех, что побольше, раскинулись плащи из застывшей лавы и выброшенных камней. Дейв-8 засек в отдалении двух братьев. Они шли мимо скопления обломков породы, которые по размеру превосходили их шаттл, и только тут понял, что вновь сильно отстал от Дейва-14. Красная точка на навигационном дисплее, отмечающая положение Дейва-8, подползала к желтому крестику, обозначавшему координаты нужного места. И вот они с Дейвом-14 наконец достигли начала кратера по меньшей мере 100 м поперечнике. Его ослепительно белый край был слегка приподнят Ос луны чаша круто уходили вниз, обрамляя ровный пятачок, усеянный обломками камней. Дейв 8 осмотрелся и сказал: «Звезд не видно. Думаю, это потому, что солнце слишком яркое. Но где земля? Она ведь должна светить ярче, чем звезды. А может, мы ну, на обратной стороне луны, откуда землю не видно? Как думаешь?" "У тебя слишком богатая фантазия. Из-за этого ты думаешь о вещах, которые не имеют значения", ответил дэйв 14. Он был флегматичным и практичным пареньком, а еще упрямым и неутомимым. Как однажды заметил дэйв 27, он из тех, кто будет биться над неразрешимой проблемой до тех пор, пока не взломает ее силой воли. Всё о чем нам сейчас стоит думать, это когда быть флаг, сказал он. Если ты глядел на землю, а не на небо, то уже заметил бы его. дэйв 8 взглянул на то место, куда указывал дэйв 14, и увидел красный треугольник, помещенный перед квадратным обломком породы в дальней части кратера. Насколько опасно спускаться вниз? спросил дэйв 8, терзаясь сомнениями. Нам поручили принести флаг, так что придется туда идти, заявил Dave 14. Они начали спуск. Вскоре склон из Пологова превратился в достаточно крутой, и им приходилось передвигаться боком, поднимая вокруг себя столбы пыли, которая оседала на ногах и руках, на грудных пластинах скафандров, в визорах и оставляла грязные разводы там, где парни пытались ее стереть. дэйв 8 пнул камень размером с кулак, и тот покатился по склону, постепенно набирая скорость. пока не врезался в крупный наполовину утопленный в почве обломок породы, не издав при этом ни звука, и замер. На мгновение Дэев 8 охватил страх. Его скафандр был всего-навсего хрупким пузырьком, наполненным теплом и воздухом. Одно неверное движение, и Дэев полетит кубарем вниз, разобьет визор о какой-нибудь острый угол. Дэев 14 пересек заваленную обломками площадку, ухватился за армированный флагшток обеими руками и выдернул древко со стреловидным навершием. Красное полотно, столь яркое на фоне черно-белого каменистого пейзажа, казалось галлюцинацией. Поравнявшись со своим спутником, Дейв-8 вдруг понял, что шатла уже не видно. Теперь они сами по себе. Такого прежде не случалось. Их окружали лишь наклонные стены кратера, а над головой в черном небе безжалостным прожектором светило солнце. Одному из нас стоило остаться наверху на случай, если второй попадет в беду, констатировал Дейв-8. В следующий раз так и сделаем. ответил Дев 14. А пока я хочу первым вернуться назад. Ребята двинулись к шаттлу по собственным следам межокруглых лунных холмов, но обратный путь ощущался совсем по-другому. Эта небольшая прогулка изменила их навсегда. Затем было еще много тренировок на поверхности Луны. Долгие переходы по самым разным видам рельефа, навигация от одной точки к другой, поиск оставленных запасов, имитация боевых действий, в ходе которых две команды вооружались пистолетами стреляющими шариками с красным порошком и изображали противников. Невезучие, и менее способные заканчивали игру с ног до головы в красном порошке и считались погибшими. Все занятия проходили исключительно на обратной стороне Луны, так что парни никогда не видели бело-голубого полумесяца Земли. Спустя примерно 60 дней после первой вылазки на Луну, Деви 8 в одиночку шел через похожую на седло долину между двумя пиками Кордильер. Он тянул за собой небольшие сани с припасами и внезапно наткнулся на цепочку следов от ботинок. Они были больше его собственных, а значит, не принадлежали никому из его братьев, да и рисунок подошвы отличался. Следы могли быть оставлены вчера или сотню лет назад. В условиях лунного вакуума отпечатки ботинок просуществовали бы и миллион лет, пока их не сотрут столкновение с микрометеоритами. Дейв отправился по следу, петляющему вокруг неглубокого кратера вниз по склону, до того места, где отпечатки перемешивались Со следами колес от небольшого транспортного средства, которое развернулось здесь и отправилось на восток, в том направлении, откуда прибыло. Дэйв 8 замер, пораженный одной мыслью. Он ведь мог пойти по следам на восток, мимо кольца Картельер, далее через невысокие холмы и пики гор Рук, к восточному морю, на самой границе видимой стороны луны. Там он наконец увидел бы прекрасную бело-голубую землю, зависшую посреди черного неба. Его миссия была рассчитана на 48 часов. пока он преодолел лишь половину пути. К тому моменту, когда Щицы поймут, что он пропал, догнать его будет уже невозможно. На какое-то мгновение эта идея захватила его с невероятной силой, но быстро исчезла. Что ему делать на видимой стороне луны? Куда идти? Как он будет там жить? Нет, Дейв 14 ошибся, размышлял Дей 8 и тянул за собой Сани. Он не обладает бурным воображением. Его фантазия оказалась слишком скудной.